Опираясь на результаты нашего математического анализа старых текстов, мы высказали мысль, что хронологическая версия XVII-XVIII веков грубо ошибочна. В XVII-XVIII веках были написаны всемирные хроники, в которых обрывки достоверного средневекового материала были неправильно упорядочены, и очень многие средневековые события были искусственно отодвинуты в далёкое прошлое. Другими словами, двигаясь от нашего более или менее достоверно описанного XX века вниз и пытаясь каждый раз обосновать свой следующий шаг в прошлое с ссылкой на сохранившиеся ступеньки летописи, мы вскоре обнаружим, что спускаясь вниз по ступенькам лестницы времени, мы уже в XVII веке натолкнёмся на невидимый барьер, на некую стену, за которой пройти не так-то просто. Здесь лестница почему-то обрывается. За этой временной границей происходило что-то совсем не то, о чём нам рассказывает версия Скалигера и Питавиуса. Создана, кстати, именно в XVII веке. Ведь именно в эту эпоху и было создано здание глобальной хронологии и истории всего якобы древнего мира. Случайно ли такое совпадение? По нашему мнению, нет. По-видимому, в XVII-XVIII веках Была проведена большая и широко не рекламировавшаяся работа по внедрению псевдо такой вот новой хронологии. Были написаны всеобщие истории мира с неправильными датировками. При этом некоторые предыдущие правильно датированные документы были проинтерпретированы с коллегирскими историками с такой вот новой точки зрения в свою пользу. И в результате сегодня из нашего 21 века мы выглядываемся в историю раннего 17 века сквозь сильно искажающую призму редакторов 17-18 веков. Подлинные летописи и факты, прошедшие через их руки, приобретали совсем другое звучание. Поясним эту мысль примером. Сегодня потребуется заново пересмотреть даты, стоящие на книгах, изданных в Европе в 15-17 веках. Вот, скажем, на книге стоит дата 1552 в арабской записи. Следует ли отсюда, что это обязательно 1552 год в современном понимании? Отнюдь нет. Напомню, смотрите хронологии 1, глава 6, 2013, что цифра 1 ранее часто писалась как латинская буква I, заглавная, и иногда даже отделялась точкой от остальных, то есть I.552. Согласно хронологии 1 первоначально буква И была сокращением имени Иисус. Потом это было забыто. Поэтому дата И.552 означала 552 год от рождения Иисуса Христа. Но в хронологии 1 и 2 была выдвинута и обоснована идея, что по мнению, ну, ошибочному позднесредневекового хронологов, рождение Христа произошло приблизительно в 1053 году нашей эры отчитавая вверх 552 года от 1053 года мы получаем 1605 год, а отнять не 1552 год. На первом листе книги Птолемея География, изданной Себастьяном Мюнстером якобы в 1540 году, год издания проставлен в виде M.D.XL Сегодня считается, что «М» — это тысяча лет, «Д» — это пятьсот лет и тому подобное. Однако буква «М» могла быть сокращением слова «мегас» — «величайший». На иконах Христа часто писались две буквы — «альфа» и «омега». «Омега» или «мегас» и означало «великий» и «величайший» применительно к Богу, Христу. Если это так, то получаем дату 540 год от Христа. Снова отсчитываем вверх 540 лет, а от 1053 года нашей эры получаем 1593 год. То есть самый конец XVI века, а отнюдь не первую его половину. Ещё одна возможность. Не исключено, что в записи даты м.д.xl первые две буквы м.д. являются начальными буквами слов, вроде Великий государь, Магнус Доменус, могучий дом или монгольский дом, и могли означать отсчёт лет от начала правления какого-либо императора. Кроме того, д была и начальной буквой слова божественный. Тогда дата m.d.xl может иметь смысл. 40-й год великого государя. И придется еще выяснить, от какого именно императора отсчитывал год издатель книги. Начиная с 17 века, в одном княжести стали отсчитывать годы от своего великого государя, а в соседнем уже был другой великий государь. И каждый из них требовал, чтобы подданные именовали его просто «великий государь», без дальнейших ненужных уточнений, вроде «великий государь Генрих». Например, возьмём карту мира Петра Аппиана. Полностью она воспроизведена в форонологии 1 глава 5. Здесь мы приведём лишь её фрагмент, на котором написан год создания карты. Рисунок 1.4. Год проставлен в виде М.ДХХ. Кстати, мы видим тут только одну точку, а именно после буквы М. Следовательно, этот год также может оказаться не 1520 годом, как сегодня считается, а 1573 годом, то есть тоже на полстолетия ближе к нам. Это обстоятельство существенно влияет на оценку карты, поскольку это уже конец XVI века, а не его начало. Или же здесь указан 20 год великого государя. Предстоит еще выяснить, какого именно. Однако после XVII века датировки вроде 1756 год уже следует понимать необычно именно как 1756 год от первого года нашей эры по Скаллигеру. По-видимому, здесь уже добавлять 53 года не нужно, поскольку тут скаллигеровская версия установилась уже прочно. То можно быть более или менее уверенным, что книга, датированная 1756 годом, действительно была издана в 1756 году в современном понимании этой даты. То есть за 246 лет до нашего 2012 года. По-видимому, географию Птолемея написали в XVI-XVII веках в качестве третьего вот такого кита, чтобы подвести его под фундамент возводимого здания скалигерской истории. То есть в дополнение к первым двум таким китам к скалигерскому светскому учебнику и Библии подготовили ещё и географического кита, в котором зафиксировали скалигерскую искажённую географию с её многочисленными дубликатами и географическими сведениями. Все три вот эти кита, летописи светская, религиозная и географическая, надо думать, были изготовлены более или менее согласованными между собой. С тех пор на этих трёх китах и покоится здание скалигерской истории.